ветви грудных спинномозговых нервов. Передние ветви, рами вентралис грудных нервов, называются межреберными нервами N intercostalis). Они проходят в межреберных промежутках. Исключение составляет передний ветвь 12-го грудного нерва, который лежит ниже 12-го ребра и называется подреберным нервом N талис. Межреберные нервы отдают мышечные ветви к межреберным и другим мышцам груди, за исключением передней зубчатой, большой грудной, малой грудной и подключичной мышц. И к мышцам живота. Кожные ветви к коже передней и боковой поверхности грудной клетки, к коже верхнего отдела, передней боковой стенки живота, а также ветви к реберной плевре и к пристеночной брюшине.